Глеб к о щ е е в Дарксворт Пролог До того рокового утра Вика видела мать настолько испуганной всего дважды. Первый раз произошел так давно, что память местами была окутана туманом и выдавала только короткие отрывки, запомнившиеся большей частью яркими эмоциями, а не смыслом. Вроде бы это было у врача. В семь лет ее решили отдать в балетную студию. Это была не частная подвальная секция, где ради денег готовы на все, а настоящая балетная школа с именем, хоть и открывшая филиал поближе к элитным поселкам Новой Риги и Рублевки. Прежде чем допустить новенькую к занятиям, тренер строго потребовал справку от врача, что у девочки все в порядке с сердцем. Вика тогда ужасно расстроилась и р а с к о п р и з н и ч а л а с ь что вместо того, чтобы надеть красивые белые колготки и юбку и начать танцевать, Ее потащили по всяким кабинетам частной клиники. Всего медосмотра она не помнила. Когда ей больно укололи палец иголкой, чтобы выдавить каплю крови, Вика терпела и даже не заплакала. Все остальные врачи пролетели как-то легко и в памяти совершенно не задержались. А вот тот странный кабинет, где ее облепили щекотными присосками и попросили лежать спокойно, отпечатался намертво. От присосок было щекотно, и мурашки от них расползались по всему телу так, что Вика периодически хихикала. Врач сидела рядом, смотрела на бумажную ленту, хмурилась и постоянно журила ее, чтобы Вика не дергалась. Напряжение в голосе врачихи нарастало, и Вика поняла, что не будь за тонкой дверью мамы, она бы и наругалась даже. Пришлось постараться забыть про мурашки, лежать смирно-смирно и тихо-тихо. Она старалась даже дышать поменьше — но настроение докторши не улучшилось. Врачиха взяла ленту в руки с очень серьезным, обеспокоенным лицом и вышла к маме. Они о чем-то долго говорили, и через приоткрытую дверь Вика видела, как у мамы медленно исчезает с губ вежливая улыбка, сменяясь очень напряженным выражением. Но это был еще не страх. С этого момента Вика помнила уже все очень хорошо, потому что ощущала, что-то пошло не так. Мама долго и нервно о з в о н и л а по телефону, пытаясь куда-то срочно записаться, а когда это вроде бы удалось, посадила Вику в машину и ехала молча. В зеркальце заднего сидения Вика видела только ее нервно сжатые губы. Автомобиль неожиданно остановился у высокого незнакомого здания. «Мы сейчас к еще одному доктору зайдем», — взволнованно сказала мама, помогая ей вылезти из машины. Это мрачное место совсем не походило на их цветастую клинику на Рублевке. Серые снаружи стены, внутри были болезненно зеленоватыми. Все врачи и медсёстры ходили с серьёзными лицами, никто не улыбался и даже не пытался сюсюкать, как это обычно случалось в тех местах, где они бывали с мамой. Почувствовав общее напряжение, Вика сидела на банкетке молча и только иногда искоса поглядывала на нервно теребящую край кофты маму. В новом, мрачновато-холодном кабинете Вику еще раз облепили присосками, только на этот раз еще и на голову нацепили смешную шапочку из проводов. Она уже знала, что нужно лежать тихо, как мышка. Маму опять попросили подождать в коридоре. Терпеть на этот раз пришлось намного дольше. Она очень скучала и хотела, чтобы это все поскорее закончилось, но под конец даже чуть не заснула. Когда в и к и наконец разрешили выйти в коридор, то, наоборот, маму позвали в кабинет и очень долго не выпускали. Через пару минут туда же прошли еще два доктора. Разговор за дверью был очень напряженный, но слов было не разобрать. То ли из-за волнения, то ли действительно так и было, но коридор тогда казался в и к и давящим, ужасно душным и темным. Она не знала, как бывает в тюрьмах, но она представляла, что вот примерно так же, как и здесь. Человек бесконечно сидит на жесткой лавочке, а вокруг страшно, плохо и тяжело. Вика не выдержала, подошла на цыпочках, приоткрыла дверь и осторожно заглянула в щелочку. Подлая дверь все-таки скрипнула, и ее услышали все. Мама обернулась на шум, и вот тогда-то Вика в первый раз в жизни и встретила ее испуганные глаза. Такие, которые никогда до этого не видела. Главный врач строгим голосом попросил закрыть дверь. Вика послушалась, села обратно на банкетку и тихо заплакала от испуга. Она хорошо чувствовала маму, и смертельный ужас с этого момента пропитал и ее насквозь. Коридор теперь создавал ощущение больниц из фильмов ужасов, а выражения лиц всех проходящих мимо людей казались зловещими. Неожиданно к ней подошел папа. Это было вообще немыслимо, чтобы он отвлекся от работы и вот так сорвался в середине дня, и это пугало еще больше. значит, что-то случилось такое, из ряда вон». Папа коротко погладил Вику по голове с непонятным отстраненным выражением лица и тоже прошел в кабинет. Как только закрылась дверь, Вика не выдержала, сорвалась с банкетки и приникла ухом к замочной скважине. Слышно было только врача, да и то плохо. Вика разобрала всего одну фразу. «Я понимаю ваше состояние. Крепитесь, вы должны с этим справиться». Тут громко и раздраженно заговорил папа. В таком состоянии он бывал нечасто. Когда отец по-настоящему выходил из себя, голос его становился намного выше, как у женщины, только при этом очень жесткий и страшный. Вот сейчас как раз был такой момент. Папа возмущался, кричал, что не понимает, чего они ждут, что его не и н т е р е с у ю т п р а в и л а этой шарашкиной конторы, и он найдет более опытных врачей в Германии, которые разберутся, и что они сейчас же поедут домой. Врач что-то спокойно возражал. Ничего не было понятно. Вика вернулась на место, уселась на краешек банкетки и опять начала бояться, но уже не так, как раньше. Папа сильный, он разберется. Сейчас их отпустят, и они вернутся в свой коттедж. За дверью еще некоторое время ругались, но вскоре в кабинет зашли еще два каких-то очень одинаковых человека в темно-серых костюмах. Не охрана, те были здоровые, глупые, ходили в черном, А у этих лица умные, хоть и какие-то безликие. Посмотришь, а через минуту уже и не вспомнишь, как человек выглядел». Ругань тут же стихла. Вика уже ничего не понимала. Через несколько минут из кабинета появился папа и как-то странно посмотрел на нее. Вышли двое в костюмах, кивнули отцу и удалились. Выскочила мама, все с такими же испуганными глазами, подбежала и сгребла Вику в охапку, как будто хотела защитить непонятно от кого. о «Мама, мне здесь не нравится», — прошептала Вика ей на ухо. «Поехали домой». «Да, поедем, дочка, сейчас поедем», — шептала мама. Вика надеялась, что весь этот ужас бесследно прошел. Они вернутся, и все будет как раньше. Но родители после больницы сильно изменились. Мама все время была бледной и взволнованной, а папа вел себя с Викой очень отстраненно и даже на ночь почему-то перестал целовать. По вечерам, когда родители думали, что Вика уже спит, они часто ругались, Она слышала это и тихо рыдала в подушку. Так продолжалось целую неделю, пока мама тоже не съездила к какому-то врачу. Вика подслушала, как она вечером сообщила папе. «Видишь, они ошиблись. Это просто наследственное. У меня все то же самое и ничего. Дожила же до сих пор». «И что, в детстве к г этого не выявила?» — с сомнением спросил он. «Какое к г в моем ухосранске? Я ж в цивилизацию переехала только когда поступила в нашу академию. А медосмотры у нас, сам знаешь, какие в студенчестве были. Можно было легко забить, что я и делала. Ладно, наследственное так наследственное. Ну и, слава богу, облегчённо вздохнул отец. И после этого разговора всё стало так, как было раньше. Правда, в балетную студию её так и не отвели. Во второй раз смертельный ужас в глазах мамы Вика увидела намного позже и тоже совершенно ничего не поняла, хоть ей и было уже лет 10 или 11. В памяти вообще не осталось, куда они тогда ехали. Что-то, связанное со школой и будущей профессией, то ли какая-то профориентация, то ли тестирование на склонности к различным наукам. Записывались туда задолго, и мама очень старалась не забыть и не пропустить нужную дату. А вот что именно это было, так и осталось загадкой. Потому что Вика с мамой туда так и не попали. Мама долго рулила по переулкам в центре вокруг нужного адреса в поисках свободного места и припарковалась черти где. Пришлось пройти через три мрачноватых подворотни, тщательно сверяясь с навигатором, чтобы оказаться в дурно пахнущем дворе у невзрачной железной двери. «Нам вообще точно туда?» — скептически скривившись, спросила Вика. Мама сверилась с навигатором, кивнула и нажала кнопку домофона. Тот что-то невнятно п р о х р и п е л «Мы в центр на тестирование», — сказала она. Замок щелкнул. Мама распахнула дверь и замерла. Вика не поняла, что случилось, и заглянула через плечо. Как это часто бывало в старых московских подъездах, за относительно новой железной дверью скрывалась старая деревянная, окрашенная уже облупившейся ярко-синей краской и насыщенного ультрамаринового оттенка. Вика подумала, что мама остановилась, чтобы пропустить ее вперед, и протянула руку, чтобы помочь открыть вторую дверь. Но мать неожиданно сильно схватила ее за плечо и отдернула так резко и больно, что Вика отлетела назад, чуть не упала в хлюпкую мартовскую грязь. Она вскрикнула и удивлённо уставилась на маму. «Чего это она вдруг?» И тут у неё по спине побежали ледяные мурашки, потому что во взгляде матери был такой ужас, которого она не видела с того самого медосмотра. Мама отпрыгнула от подъезда так, словно там прятался маньяк, схватила Вику за руку и в панике бегом потащила её прочь. Она была так испугана, что даже забыла, где оставила машину, Ещё минут пять металась по лабиринту подвороте на остоженке, как птица по клетке в поисках выхода. Выскочив в нужный переулок, мама запихнула Вику на переднее с и д е н ь е хотя бустер, на котором ей тогда ещё полагалось сидеть, был на заднем, прыгнула в машину и газанула так, словно за ними гнались. Они никогда больше не обсуждали того, что произошло. Вика чувствовала, что мама как будто стыдится своей странной реакции и решила не расспрашивать. А мама сама никогда не возвращалась к этой теме. И про тестирование то тоже больше никогда речь не заходила.